Глава 12. Похоже, к зрелищу, как одна своеобразная лира машет по утрам мечом, воины ну, уже привыкли, а вот сцена, где та же самая лира гоняет по полю вяло отбивающуюся и по всем фронтам проигрывающую рыжую девицу, которая якобы охранится и не должна в такой ситуации упасть в грязь лицом, но уже полностью там, привлекло неожиданно много внимания. К месту, где мы с Next тренируемся – стали словно невзначай и по делу подтягиваться мужчины. Меня любопытные взгляды жутко раздражают, а уж когда начали давать веселые советы, я и вовсе хотела забросить палку куда подальше и гордо удалиться, но не смогла. Лира Агнарик посмотрела на меня с такой надеждой и мольбой во взгляде. Это мне все эти советы не нужны, а вот для Некс это, возможно, единственный шанс поучиться чему-то у профессионалов. Пришлось остаться и продолжать тренировочный бой, стараясь при этом следить за лицом, чтобы не скорчить кислую рожицу. За каких-то полчаса смелевшие воины поставили мне руку и показали несколько эффективных и простых приемов нападения и защиты. Все это время мы с Некс были разделены, но под конец нас с Лирой вновь свели желающие хлеба и зрелищ солдаты. Обучали, кажется, только для того, чтобы самим наблюдать было интереснее за более искусным боем двух девиз в бриджах. Некс не небывалым Мазартом на меня наседает, красуясь перед воинами. Я вяло отбиваюсь и отступаю, потому что скучно. Я не на общей волне. Лира Агнарик вот-вот меня победит, но тут происходит нечто. Воины начинают отбивать простой ритм своим оружием, ногами, стучат, топают, горланят. Звенит сталь, мужчины отбивают четкий ритм, оглушают. Ритм похож на биение сердца. Наверное, так воины обозначили победу Некс. Отдавали дань своего уважения девушке. Но заданный бойцами ритм произвел неожиданный эффект. Я люблю танцевать. Ритм мне подошел, сбудорожил кровь. Палка в моей руке затанцевала. Ловко, быстро. Будь палка мечом, танец стал бы смертоносным. По коже бегут мурашки. Теперь уже я иногда тесню Некс. Но не благодаря искусству воина, а скорее скоростью, гибкостью, изворотливостью. Я просто стала играть, забыв о том, что это скучная и изнурительная тренировка. И ритм. Этот потрясающий ритм, от которого кровь внутри бурлит. У Лира от моего напора глаза разгорелись еще ярче. Такой бой ей нравится больше. Не знаю, как долго мы бы еще упражнялись, но тут прозвучал громкий приказ строиться, и воины тут же затихли, отбежали от нас Некс и тут же выстроились в ряд». Оказалось, к нашему с Лирой Агнари, к месту тренировочной битвы на своем черном мощном жеребце подъехал генерал. Причем я понятия не имею, как давно Ашентор здесь. Генерал проезжает вдоль ряда своих бойцов, и в это время мы с Лирой спешно приводим себя в порядок. Я взмокла от чересчур интенсивной тренировки. Волосы растрепаны, одежда испачкана зеленью. Повалял меня на траве. Одежда Лиры теперь мятая и грязная. Прям неудобно. Хорошо еще, что не порвана. Сейчас бы в речку окунуться. Вода забрала бы усталость и грязь. Но попробуйте и скупаться, Все так строго». Генерал остановил своего жеребца возле Наснекс. Лира отреагировала неожиданно. Вытянулась по струнке и чуть ли не честь отдала Шантору. «Не тому честь Агнарик готова отдать. Ой, не тому. Император ждет. С удивлением кашусь на девушку, даже забыв о том, что перед нами генерал. Неплохо, Лира Агнарик». «Очень неплохо», — вдруг произнес Ремек. «Хотите тренироваться вместе с воинами?» Нек ну, стоит сбоку от меня, но даже в этом положении я заметила, как девушка воспрянула от надежды. «Да, мне бы очень хотелось». «Хорошо, я вам разрешаю тренироваться, и к вам будет представлен опытный инструктор. Но учтите, что дозволения действуют, пока мы не добрались до столицы Империи, и пока вы ведете себя спокойно» не участвуйте ни в каких скандалах и никоим образом не порочите свое имя». И тут мужчина перевел свой строгий ледяной взор на меня. Шаля, очень экспрессивно, но техники никакой. Ты охранница Лиры и должна отлично владеть мечом. Теперь каждое утро будешь вместе с Лирой Агнарик отрабатывать свою технику боя». «Нет! Вот я сглупила! Мне и так трудностей походной жизни с головой хватает! «Еще и с утра теперь будут изнурительные тренировки!» «Не надо было мне с Нэкс драться!» «Спасибо, господин Ашентур, но уверена, тренировки мне не понадобятся!» Лир Родерик, нанимая меня для своей дочери, знал о моем уровне владения мечом и его все устраивало. Ашентур склонил голову на бок и смерил меня тяжелым взглядом, от которого мурашки побежали по коже. «Вы видели здесь где-то своего нанимателя?» Нет. «Пока вы следуете куда-либо в составе имперской армии, то принимаете ее законы и порядки. Или вы не подписывали инструкции, где об этом подробно написано?» «Подписывала, но не читала». «Ладно, предположим». «Да и спорить с генералом себе дороже». С надеждой спросила. «А если я опорочу свое имя?» «Сделать это очень легко, стоит только при всех в речку залезть купаться. Ну и можно для усиления скандала еще и бриджи снять». Чистота вашего имени меня нисколько не интересует. Глаза генерала опасно засветились. У-у-у, как обидно! Поспешно опустила взор в землю. Еще заморозит меня Шентор за то, что я прирекала с ним на глазах у его живоинства. Генерал далеко от меня, но я буквально ощущаю холод, исходящий от мужчины, прям мороз по коже. Южусь. Шали. Есть еще вопросы? Нет ответ дался мне тяжело. «Хорошо». «Ну и ладно, подумаешь. Буду халтурить, и все. Никто ведь не ждет от девицы каких-то отличных результатов. Но все равно злюсь и киплю внутри. Не люблю, когда меня к чему-то принуждают. А генерал так и вовсе подавляет. Шали, постой!» кричит мне след Некс. Стоило генералу отъехать, как я тут же припустила к шатру невест. Девушка нагнала меня. «Куда ты так разогналась?» Хочу взять коня, отъехать подальше и искупаться нормально. Ты злишься? На меня? Нет, на генерала. Ну почему? Бойцы имперской армии считаются тут чуть ли не лучшими в мире. У них великолепная школа, которой стоит поучиться. Ты ведь не неженка какая-нибудь, не невеста. Ты охранница, ведьма. Боевое искусство тебе явно в жизни пригодится. Это не входило в мои планы. Мне нужно, чтобы мои руки были развязаны. Я могла ходить где хочу и когда хочу – Мало ли, Фантаре нужна будет срочная моя помощь, а я на занятии. Да и не нужно мне это боевое искусство, не мое. Да и уставать буду очень, когда надо быть бодрой и сильной. Да и вообще, бесит просто. Я не люблю, когда мне указывают и ставят в тупик. Нэкс смыкнула. Уверена, ты совсем справишься. Фантара под боком всегда успеешь к ней прибежать в случае чего. И сейчас, особенно в последней части тренировки, ты вполне хорошо с палкой танцевала. Все в жизни пригодится. Надо радоваться, что жизнь дает возможность научиться чему-то новому и полезному. Угу, буркнула я. В принципе, начала понемногу отходить. Скажи, генерал, все еще несколько иначе, более мягко. Я бы, может, даже порадовалась. Но такое ощущение, что Ашентор меня хотел спровоцировать. Хотя, может, и накручиваю. Ремак весь не знает про мою вспыльчивость и любовь к независимости. Или уже раскусил? Я вот очень рада. «Много ли девушек на отборе владеют искусством боя?» Радостно произнесла Лира. «Может быть, и не многие, Но зачем императору жена воин? Армии будешь заведовать?» «Вряд ли императрице что-нибудь серьезное доверит, кроме общественной деятельности. Но императору ведь нужна сильная жена, которая может за себя постоять. К тому же я маг. Да и образование у меня неплохое. Я училась наравне с братьями». И вся старинная библиотека была в моем распоряжении, что для меня всегда было очень ценно. А еще Некс очень красивая. А ведь и правда. У Лиры есть все данные, чтобы пройти отбор. В шатре невесты только начали просыпаться. Кое-кто уже пошел к большой палатке, куда воины поставили бочки с водой для омовений. Застоявшийся Эндегерт с удовольствием рванул в сторону реки. Далеко отъезжать не стала. Нашла уголок поскромнее, и прямо на коне въехала в воду. Река забрала усталость, грязь и злость. Из воды выбралась обновленной, свежей и готовой ко всему. Все ж хорошо быть ведьмой, даже лучше, чем магом. Ведь высшими силами можно управлять. Это круто. Но вот иметь с ними возможность дружески взаимодействовать не так надежно. Зато куда приятнее, да и отдачи порой больше. Когда я вернулась, воины уже начали переправу. «Мост есть, только многие переходят речку на лошадях, там, где помельче». В обозе я нашла Фантару и Некс. Невесты еще не переходят через речку. «Доброе утро, Лира Родерик. А завтрак уже был?» «Доброе, Шали. Воины раздали сухой паёк и питьевую воду», — кислая сонно ответила Фана. «Тебе нужно будет забрать свою порцию, потому что паёк дают в одни руки». «Некс рассказала, что вы уже с утра успели отличиться. А еще, что ты ночевал у генерала, и вы там в шахматы играли». Последнюю фразу девушка выдала язвительно. Лира Агнарик преувеличивает. Мы с генералом всего лишь разврату предавались. Лира Фонтара, Лира Некс, у меня к вам просьба. «Да, какая?» – заинтересовалась наша могиня. «Вон, видите, ту, стоящую в стороне, ото всех грустную бледную Лиру. Давайте к ней подойдем». Все же именно она нас вчера предупредила о засаде, из-за этого теперь в изгоях... «Шали!» «Ты что?» — Фана хмыкнула. «Всех изгоев обоза хочешь собрать?» «А почему нет? Когда изгои объединяются в группу, это уже не изгои вовсе, а новая сила, с которой другим надо считаться». «Ну, ладно, пошли тогда». Некс, ты с нами?» «Да». Лира Агнарик согласно кивнула и с интересом пригляделась, кто и с кем мы намерены познакомиться ближе. «Это Лира Гвен Соушерик. В обозе давно. Тихоня, малообщительная. Часто можно увидеть ее с потрепанным томиком стихов. Блеклая мышка. Это точно она нас предупредила. Не похоже, что девице хватит смелости на такое». Присмотрелась к Лире Гвен. «Очень худенькая». Кожа бледная, почти прозрачная. Наверняка никакой загар не берет. Блондинка. Волосы прямые, гладкие. Глаза у Лиры большие, светло-серые. Черты лица тонкие и аристократичные. Ну, не знаю, по-моему, Лира не мышка, а скорее трепетная лань. Мужчинам обычно нравится такой образ. Фанна смело идет знакомиться. Мы с Next следуем за решительно настроенной девушкой. «Привет!» Фантара весело поздоровалась с Лирой Соушерик. «Как дела?» «Тебя ведь Гвен зовут? А я Фантара». Лира обернулась и указала на Агнарика, потом на меня. «Это Лира Некс, а это Шали. Мы не помешаем?» «Нет», — робко ответила девушка. «А что вы хотели?» «Да ничего особенного. Пообщаться. Гвен, а это ты нас вчера предупредила об опасности?» Девушка опустила взгляд в траву и явно смутилась. Лично меня эта лира очень умиляет. Белое летнее закрытое платье простого покроя с широким летящим подолом очень подходит Гвен. Легкое, наверняка удобное. Вот только цвет совсем недорожный. Подол уже немного позеленел от травы. А когда пустимся в путь по пыльной дороге, на платье наверняка будет жалко смотреть. Я. Как решилась то Насмешливо интересуется Некс. «Не знаю», — Лира пожала плечами. «То, что они собирались сделать, неправильно и некрасиво. Если бы я этого не сделала, то потом сама бы себе стала противна». «Извините», — мешала в беседу я. «Увы, не в меру любопытно. Скажите, а что они вообще собирались делать? «Там много вариантов было, но как основной поймать, связать и вывалить в конском навозе, ну и, возможно вывести из отбора, сделав внешне непригодными для него. «Мрази!» Мрачно прокомментировала в наступившей тяжелой тишине Некс Гвен. «Будем мстить?» – азартно предложила Фана. «Шали!» «Ну вот, как мстить сразу Шали!» «Ни в коем случае!» – с недовольством отвечает Фантари Некс. «Почему? Мы что, ничего им не ответим?» Возмущается Лира Родерик. «Спустим с рук, позволим и дальше вытирать о нас ноги!» «Ты слышала вчера?» «Генерал выгонит за скандалы, склоки и прочие нарушения. Хочешь домой с позором вернуться, если нас поймают?» Фанта раздулась. «Ну да, домой-то не хочется и не факт, что про наши проделки не узнают. Только если Фану просто домой вернут, то меня просто на костер отправят. В имперской армии маги серьезные». Второй раз огня вряд ли избегу. А еще не хочется подставляться по той причине, что ее взяли на обучение искусству владения мечом. «Да? Ладно. Согласная», – насупившись, ответила Фана. Лира у Шерик облегченно вздохнула. «Как хорошо. Я против насилия в любой форме». Гвен вообще понять легко. Подошли незнакомые девицы и чуть не втянули в свои темные делишки, при том, что ей вообще никому мстить не надо. Когда в компании четыре человека, наступает баланс. Антара и Гвен предпочли осуществлять переправу и в дальнейшем ехать в повозке. И, как я приметила, вполне неплохо общаются. Ну а мы с Некс переправляемся на лошадях. В самом глубоком месте переправы воды мне, учитывая, что я верхом по колено. шали. «Ты о чем так глубоко задумалась? Смотришь на воду, почти не отрываясь, и хмуришься?» спросил у меня Некс. Огляделась. Сейчас поблизости никого, и можно говорить свободно. «Да вот думаю. Ты говоришь, что были огненные ведьмы. Значит, ведьмы делились на какие-то магические специализации по силе?» «Ну, может быть. Не скажу за всех, но я слышала или читала, уже точно не помню» что некоторых ведьм называли огненными, некоторых водными, воздушными, земными. Были и ведьмы камней. Да, много разных было, но были и просто ведьмы, без каких-либо дополнительных названий. Может, это и не специализация вовсе, а обычные прозвища? А что? Хочешь выбрать себе какую-то специализацию? «Нет, не хочу, да и не знаю, как это делается. Не хочу, потому что не знаю, что выбрать». Мне нравятся все силы природы, и выбирать из них всего лишь одну обидно. Накс пожала плечами. Магия далека от проблем ведьм. Я еще вот о чем думаю, – продолжил я беседу. Если ведьма огненная и максимально хорошо взаимодействует с огнем, то как ее могут сжечь? Агнарик кинул на меня сочувствующий взгляд. Не сожгут, так утопят. Поверь. Раньше ведьм не только сжигали. А если ведьма и с водой помимо огня неплохо ладит, тогда как? Могли и мечом простым голову отрубить. Сталь ведьмы вроде бы никогда не заговаривали. Мыслиры с Лерой помолчали немного. А если ведьма и с мечом хорошо управляется? Шали! Закатив глаза и фыркой тянет Некс. Ну а что? С мечом-то все равно, хочу я того или нет, управляться научат. Мы с Агнарик переглянулись и весело расхохотались, стараясь не думать о том, что ведьму можно еще и повесить. Вот я и за пределами родного края. Река, обозначающая границу, осталась далеко позади. Волнительно и немного страшно. Это странно, потому что внешних признаков для волнения не наблюдается. Да, теперь я вышла за пределы родного края, но в этом нет ничего ужасного. Ярко светит солнце, на небе ни облачка, Воины спокойно, прислушиваясь к своим ощущениям. Внутренняя тревога усиливается чуть ли не с каждым шагом эндегерда. Я не привыкла не доверять собственной интуиции, поэтому коня остановила. Что же это такое? Не понимаю. Тревога не имеет какой-то определенной направленности. Опасность словно витает в воздухе. Что может случиться плохого, если тебя окружает многотысячная имперская армия? Шале? Ты чего встала? Удивленно поинтересовалась Некс, когда, обернувшись, заметила, что я больше не еду рядом. Шале!